Подобные истории и вопросы могут конструироваться вокруг метафоры с горящей комнатой. Женщина настолько боится огня, что вжимается в угол комнаты и неподвижно стоит там. Если ее подруга понимает, как ей страшно, останется ли она с женщиной в горящем доме, чтобы вместе погибнуть в пожаре, или подруга схватит парализованную страхом женщину и потащит ее наружу сквозь пылающий дверной проем, вопреки ее протестам. Еще я просил у пациентов представить, что после кораблекрушения мы оказались на спасательном плоту посреди океана. У пациента серьезно повреждена рука, и он страдает от боли. Он снова и снова просит дать ему обезболивающее. Но предположим, что аптечку смыло в море, и у нас нет никаких лекарств. Я не могу дать пациенту обезболивающее. Значит ли это, что я безучастна к его страданиям? Или предположим, что в аптечке всего три капсулы болеутоляющего средства? Если бы я сказала лучше принимать по одной капсуле в день, иначе лекарство быстро закончится, означало бы это, что я не хочу ему помочь, потому что подозреваю, например, если он наркозависим. Откровенное обсуждение таких ситуаций часто может вывести терапевтические процессы с тупика. Подобные сравнения можно трансформировать в более короткие или длинные истории в зависимости от необходимости, как в приведенных мной примерах. Иногда мы с пациентами проводили почти весь психотерапевтический сеанс, по очереди развивая какую-нибудь метафорическую историю. Обучающие истории используются во всех духовных школах, а также в философии и литературе. Рекомендуемые источники можно найти в руководстве по тренингу навыков.